а способных правильно воспользоваться презом наемников среди горожан были единицы. Но это не значит, что можно не работать. Что я могу сделать для пользы города, досточтимый господин?» В голосе чиновника звучало искреннее уважение, однако Наморь отметил, что сентенции о благе империи и воле храма тот пропустил. Старишина удавил себе порыв к ритуальному словоблудию. «Попробуйте привести в чувство Тайкелли, возможно, к вам он прислушается». «Чем на этот раз недоволен старший пастырь?» – поднял брови чиновник. «Калич хранитель засветил», – мрачно сообщил на море. «По уложению он еще ученик и не может нести полной ответственности за содеянное. К тому же и выражить не пытался, да и я своей волей вправе отпустить ему грехи, но...» Анатолий, понимающе покачал головой и поморщился. «Проявлять понимание наш доброзердечный пастырь не способен. Скажем прямо, Зерону он нужен был в качестве безотказного исполнителя и палача, но я постараюсь что-нибудь сделать. объяснить ему требования уложения». «О законе он знает понаслышке, а лучше зачитайте нужные главы вслух», – предложил старейшина. «Если не поможет, поищите возможность его по-тихому». На море прикусил язык на слове «притравить», а Анна Тули невозмутимо кивнув. «Да, вот так вот светло и решают свои затруднения. Правда, в этом случае город останется без старшего пастыря. Назначить нового может только верховный иерарх, все равно, что ангел с неба. Впрочем, к девам храм? Возвращение империи в Тималао – событие почти нереальное».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 Линия чугунки разрушена. Мы снарядили Валя-Канхуса караван, но... Как вы думаете, сколько времени у них займет дорога? А какой транспорт? Деловитый поинтересовался капитан Ридзер. Определять его возможный статус по са-ариотской иерархии старшина боялся даже мысленно. Гонцы уехали верхом, надеюсь телеги и быков они им смогут купить на месте. В таком случае дней 10 минимум. Это если наш следы пылью не занесет, а то еще и застрянут, постановил колдун.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 Не ржавеют замки на сокровищнице, нетленным лежит на императорском складе годовой запас риса и овса, винов в кувшинах не теряет вкус. Но стоит в огражденном стенами пространстве раздаться биению сердца... Капитан Ридзер походил вдоль ограды, побрончал амулетами и быстро вернулся. «Карантинный феномен, как он есть?» – довольно констатировал колдун. «Хищное эхо». надежды нет?» – голос на море дрогнул. «Ну почему же? нежить это как раз не проблема». Ингернийцы и понимающие переглянулись.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 Бойцы Ридзера, дорвавшись до денежных заказов, калывали день и ночь, что-то зачищая, заряжая и переустанавливая. Кажется, Абраймер подрядился заменить городские отвращающие амулеты, все разом. Но мне доля в их трудах полагалась в любом случае, а одному заработать больше не получится, как ни крутись. Так стоит ли напрягаться? Не, не желаю, я алхимик. Саариотец опешил, Питер печально вздохнул, явно перебирая в у меня какие-то доводы. Как ни странно, верные слова первым нашел Ридзер.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 Нейтрально-серый агрегат со спиртовым мотором размерами колес напоминал карету. Экзотика. единственное уцелел, сплеснул руками чиновник. Не побрезгуйте. Я старательно продемонстрировал скепсис, осмотрел салон, поковырял пальцем почти невиданное пятно на обивке и сокрушенно махнул рукой. Везите. И меня повезли по единственной уходящей из Кунхар на дороге, недалеко, впрочем. Продуктовые склады оказались упрятаны в настоящую крепость, непонятно для кого построенную, учитывая, что мы были снаружи, а не жите внутри. Я не поленился трижды с разных точек запустить диагностирующее проклятие, чтобы убедиться. картина заражения, как и все в фисариоте, нетипичная. Шорохом тронутой имперции пристроили к крепости многоярусное подземелья по площади превосходящие надземные постройки вдвое, а еще начатто заделали внешние окна, превратив их в глухие ниши. Смысл, когда вокруг вокругешжилья один кунхар на горизонте. Естественно, что недоступные для солнца помещения облюбовали иные жильцы.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 Кунхарт возвращался, борясь с желанием заявить Ридзеру, что не подаю. Сколько можно? Едем, едем, а самое страшное – сплошь рукотворное. Ну вот зачищу им завтра карантинный феномен, а они за неделю еще что-нибудь там выведут. Меня просто оскорбляет бессмысленность прилагаемых усилий. И ведь заселили же они как-то свою империю, периметры дельные местами навели, а потом словно тыдыщ самосохранение атрофировалось. Эпидемия, что ли, какая-то прошла, как бы не подцепить.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 Но что, если в самый неподходящий момент ко мне подвалит гуль? На обладающего плотью мертвеца требуются совсем другие проклятия. Да и то, третье, добром не уступит». Помаявшись полчаса, я посмотрел правде в глаза. Похловой придется делиться. Ридзер обнаружился на открытой веранде своей гостиницы. Мягкими туфлями его никто не снабдил. «Ты это, утром своих собирай, со мной пойдешь». «И на амулетах не экономьте, в случае чего, трофеями компенсируем». «Думаешь, валить нанимателя?» – заинтересовался Ридзер. «А куда куратор деть?» – я закатил глаза. «Ты когда к моей похлаве примирялся, ничего необычного не заметил?» «А что?» – насторожился капитан. «А то! Ты когда-нибудь видел трех нежитей, проявившихся друг в друге?» «Не парься! Не бывает такого в природе, чтобы съеденной Фомой стал гулем, ну или ведьмина плешь росла там, где уже пегая соломка повеселилась, понимаешь?» Ридзер не понимал. Я вздохнул и обещал себе дать лихану пендаля.